Главное – выглядеть совершенно естественно, но для этого нужно очень много косметики. Кельвин Клайн Глава 7. Портретные характеристики Вполне очевидно, что влияние внешней привлекательности достаточно велико на этапе установления взаимоотношений. Эмоционально положительный образ начинает, как правило, позитивно достраиваться. Внешне привлекательный человек наделяется нами рядом положительных свойств и качеств – эмоциональностью, теплотой, умом, честностью. Мы с большим вниманием относимся к мнению красивых актеров и актрис, когда на ток-шоу они выступают в качестве экспертов по вопросам экономического развития, воспитания детей, семейных проблем. Хотя стоит нам задуматься, мы поймем, что в экономике лучше разбирается профессиональный экономист – даже если он не умеет ослепительно улыбаться и костюм сидит на нем не очень. В воспитании детей нам больше пригодился бы опыт грозной матери семейства. Но кто ее будет слушать с ее нелепым платьем в цветочек и проблемами с лишним весом? Вероятно, по этим же причинам телепередачу «Спокойной ночи, малыши» ведет экс-мисс Мира. А красавица Аня Курникова, не достигшая реальных высот в спорте, тем не менее воспринимается как известная теннисистка. Мы готовы принимать банальности красивых людей за истины. Впрочем, иногда противоречие между красивой внешностью и содержанием высказывания столь велико, что чары рассеиваются. Известная актриса, невероятно красивая женщина, в телевизионном интервью поделилась своими взглядами на жизнь. Ее высказывания были настолько банальны, вульгарны, что большинство телезрителей испытали настоящий шок. Проблема заключалась еще и в том, что актриса обладала внешностью не просто красивой, а интеллигентной, аристократичной, то есть тем набором черт, которые ассоциируются у нас с интеллигентностью и аристократичностью. Многие годы с экрана мы видели ее в образе таких героинь – нежных, тонких, умных. Анализируя эту ситуацию – Несложно прийти к выводу, что все эти качества только приписывались нами, женщине, обладавшей соответствующей внешностью. Но ведь это если задуматься, а мы помним, что в повседневном общении задумываться некогда. Вот и получается, что привычка автоматического восприятия позволяет нам легко подвергаться воздействию обаяния внешности, а заодно становиться жертвами обаятельных мошенников, голосовать за красивых депутатов – и депутатов с красивыми друзьями. Пригласив своего друга Алена Делона для поддержки на выборах, Александр Лебедь, и так обладавший своеобразной сексуальной привлекательностью, значительно усилил свои позиции покупать ненужные вещи у красивых продавцов. Многие известные модные дома приглашают на работу бывших манекенщиц. Поскольку продавец на работе обязан ходить в продукции фирмы-работодателя, продажа превращается в показ мод. Привлекательность одежды усиливается за счет внешних данных продавщицы, которые ее демонстрируют. Впрочем, в последнее время эта тенденция уходит в прошлое. Покупательницы комплексуют при виде шикарных дам в одежде лучших кутюрье. И ужасно страдать, если наша внешность не соответствует высоким стандартам красоты. Безусловно, для возникновения отношений необходимо, особенно на начальном этапе, уделять внимание своей внешности как усилителю продуктивности будущих контактов. При отсутствии привлекательной формы мало у кого возникнет интерес даже к самому богатому содержанию. К счастью, не существует красоты в абсолюте. Привлекательность обусловлена собственным эмпирическим опытом межличностных отношений конкретного человека, спецификой его интересов, ценностей, вкуса, привязанностей и так далее. Привлекательность, как и остальные представления, существует в нашем воображении. Представление о привлекательности зависит от социокультурной среды, ценностных ориентаций общества. Сравните красавиц эпохи декаданса – темные курги под глазами, бледность, гибельность, упадок – и жизнерадостных румяных красавиц 30-40-х годов, эталона физического здоровья, работоспособности, фертильности. Представление о красоте может быть результатом продуманной акции. В мире моды широко известна легенда о заговоре фотографов, которые практически наспор сделали топ-моделью женщину с весьма неоднозначными внешними данными. Удачные фотографии, в огромном количестве помещенные одновременно в глянцевых журналах, таблоидах, рекламе, моментально ввели этот тип внешности в моду. Успеху акции, безусловно, способствовал эффект узнаваемости знакомого образа. Выше мы уже говорили о том, что привычный образ обладает большей привлекательностью. Психологические эксперименты доказывают, что повторное предъявление стимулов приводит к более положительному отношению к ним. Это же происходит и с фотографиями незнакомых людей при многократном их разглядывании. У данного факта может быть много объяснений. Одно из них заключается в том, что неопределенность прогнозов в отношении объекта, человека или события часто повышает уровень тревожности, в то время как информированность о них приводит к повышению ощущения контролируемости. В частности, во многих исследованиях был зафиксирован факт возникновения внутреннего напряжения при столкновении с объектами, которые не могут быть категоризированы в собственном эмпирическом опыте человека. Многие известные люди и вовсе обладали некрасивой внешностью и, тем не менее, воспринимались как привлекательные. Представьте себе маленького худощавого человека с огромными мясистыми ушами, длинным носом, набрякшими веками над воспалёнными глазами. Представили? Не удивляйтесь, если узнаете, что это описание Сержа Гинсбура, культовой личности 70-х годов, плейбоя, эталона стиля и удачливого любовника многих красавиц. Девять из десяти женщин с длинным большим носом всерьез задумываются о ринопластике. К счастью, Барбара Стрэйзант оказалась десятой. Значит, можно допустить совершенно крамульную мысль, что привлекательным человеком можно быть с любыми физическими данными. Более того, Не существует никаких абсолютных критериев привлекательности внешности. Например, кажется, что молодость – ценность абсолютная. Молодость сегодня очень дорого стоит. Желание выглядеть моложе становится навязчивой идеей изрядно подогреваемой индустрии красоты. А теперь подумайте, вы бы обратились с серьёзной проблемой к молодому врачу. Представьте появление в коллективе нового начальника, личные качества которого ещё неизвестны. Кому будет легче вызвать уважение у подчиненных? Человеку средних лет или тому, кто воспринимается подчиненными как мальчишка? Во многих профессиональных сферах установлены возрастные цензы. Например, в Америке психологи и психотерапевты допускаются к самостоятельному консультированию после 29 лет. Подобные правила имеют вполне разумную причину. Для успешной деятельности человеку нужно получить хорошее образование, опыт работы, И что иногда бывает еще важнее – личный жизненный опыт. Определение «солидный» включает в себя и возраст. Таким образом, в некоторых обстоятельствах человеку просто необходимо выглядеть старше своих лет, добрать солидности. На первый взгляд трудно вообразить себе ситуацию, в которой женщина страдает от того, что молодо выглядит. А если молодая хорошенькая женщина с задорной челкой, адвокат по семейному праву? С гладко зачесанными назад волосами, в очках с дымчатыми стеклами и подчёркнуто консервативном костюме, наша клиентка стала выглядеть старше своих лет и в результате значительно преуспела в работе. По правилам конфиденциальности работы психологов и психотерапевтов, мы не указываем имен клиентов и изменяем некоторые подробности их личных историй. Итак, влиятельность, авторитет прочно ассоциируются со зрелым возрастом. Помните ребёнка, для которого авторитет старших безусловен. Возраст как имиджевую характеристику можно имитировать, внести визуальные знаки нужной возрастной категории. Мы уже говорили о зависимости размеров и впечатлении власти и силы. Если природа наградила вас соответствующим ростом, шириной плеч, вам не о чем беспокоиться, однако вы можете усилить производимое впечатление старинным способом всех властителей, использовать костюм. Увеличению размера способствует также позы, жесты. Хорошая осанка, правильное положение головы добавят вам несколько сантиметров роста и значительности в глазах окружающих. Восприятие вас окружающими как человека влиятельного необходимо практически во всех сферах нашей жизни. Однако эффективный имидж не исчерпывается только этой характеристикой. Помните нашу адвокатессу? Она всегда снимает очки, выходит из-за стола и садится рядом с клиентом, если ей необходимо успокоить, настроить на откровенный разговор, утешить. Власть связана с дистанцией, доверие, с близостью. Мы хорошо поработали с имиджем нашей клиентки, усилили ее влиятельность, позитивность образа, подобрали деловой костюм. И что же? Она едет на важную встречу, распустив волосы и надев легкомысленные бриджи яркий топ. Все-таки она большая умница, наша адвокатесса, и талантливая ученица. Подобный образ на встрече с адвокатами противоположной стороны, безусловно, повысит ее шансы на успешное завершение судебного процесса. Всегда полезно усыпить бдительность противника. Мы существуем в реальности другого человека в виде цветовых пятен, фигуры определенной формы, запаха движений. Эти внешние знаки собираются в единый образ, который оценивается... исходя из индивидуальных особенностей нашего визави, социокультурных стереотипов, требований, ситуаций и еще многих факторов. Также складывается и самопредставление, самооценка. Чем больше мы осознаем эти факторы, тем успешнее позиционируем себя в глазах окружающих и… тем успешнее в итоге становимся. Умный человек просто обязан заботиться о своей внешности. Тут мы не можем полагаться на природу. В отличие от эволюционировавшего животного мира, мы не отращиваем себе плавники, чтобы плавать или крылья, чтобы летать. Мы придумываем снаряжение для дайвинга и реактивный самолет. Мы существуем в мире искусственном, созданном нашим искусством. При слове блондинка, мы, конечно, не представляем себе дебелую кассиршу из финского супермаркета, хотя у нее, естественно, светлые волосы. Блондинка в нашем представлении. Это прежде всего сексуально-притягательный образ. Мэрилин Монро, Катрин Денёв, Мадонна. Нам все равно, что эти женщины не являются натуральными блондинками, что это сделанный, искусственный образ. В нашем сознании легко уживаются знания о фальшивости их светлых волос и отнесение их в раздел настоящих блондинок. Светлые волосы в нашей культуре – символ женственности, сексуальности. Джентльмены предпочитают... блондинок. Парадоксальная на первый взгляд фраза стилиста о женщине со светлыми волосами. Она не блондинка, она не умеет носить такой цвет волос. Эта фраза свидетельствует о том, что внешние характеристики образа давно перестали отражать истинное положение дел, но является для нас сложной символической системой. Негативной стороной мифа о блондинке является ее столь же легендарная глупость. Надо оговориться, что в нашей культуре не существовало анекдотов про глупых блондинок. Они появились в 90-х годах прошлого уже века и пришли к нам из Америки. Впрочем, они просто открыто вербализовали существующие и у нас стереотипы восприятия. Именно потому, что блондинка – образ прежде всего сексуальный, она адекватнее смотрится в спальне, на крутой вечеринке, чем за компьютером или в рабочем кабинете. Конечно, если вы блондинка, Вы можете положить жизнь для доказательства интеллектуальной состоятельности, но есть и другие пути. Хотите восприниматься более серьезно? Сделайте строгую прическу. Даже очень светлые волосы, забранные в пучок или подстриженные в классическое каре, смотрятся вполне офисно. Совсем уж светлые оттенки лучше затонировать в золотистый, медовый, пепельный. Ваши шансы произвести впечатление женщины серьезной и умной значительно возрастут. Но и здесь не все однозначно. Одной нашей клиентке мы, наоборот, настоятельно посоветовали осветлиться. Эта женщина, которая вполне успешно продвигалась по карьерной лестнице, была буквально воплощением понятия «хороший профессионал». Прямого покроя пиджаки и прямые удлиненные юбки, прямоугольные каблуки и носы туфель, прямые русые волосы. Словом, она вся была прямая и прямо-таки мимикрировала, сливалась с офисной атмосферой. Проблема была в том, что ее продвижение было связано с большей публичностью, предполагало контакты не только с подчиненными, но и с клиентами, партнерами, акционерами фирмы. И вот, несмотря на ее явные профессиональные преимущества, это назначение откладывалось. Мы предложили ей осветлить волосы и сделать мягкую градуированную стрижку. Светлые волосы потребовали тщательного макияжа. Наша клиентка с детским восторгом открыла для себя целый мир тональных кремов, пуховок, прилагающихся к рассыпчатой пудре, ароматизированных блесков для губ. Вместо сдержанной улыбки появился заливистый смех. Удлиненная стрижка спровоцировала появление невероятно сексуального жеста, Непослушная прядь убирается за ухо, рука продолжает движение, касаясь шеи. Следующим важным этапом оказалась смена портфеля. Новый изящный темно-коричневый портфель с золотым замочком комично смотрелся на фоне объемных пиджаков. Пришлось изменить силуэт, сделать его приталенным, заодно укоротилась юбка. Вероятно, длина юбки являлась последним бастионом здравого смысла. потому что следующим шагом нашей клиентки было увольнение с изрядно надоевшей, но стабильной работы. Уже через месяц она нашла новую работу, а через год стала совладельцем престижной фирмы и женой одного из акционеров. Начавшиеся с пары тюбиков краски лореаль изменения оказались столь значительными, что не только способствовали карьере нашей клиентки, но и кардинальным образом изменили ее жизнь. Почему же на старой работе она не смогла получить назначение? Ведь и до ее превращения в очаровательную женщину она производила впечатление человека авторитетного, профессионально успешного, сильного. Несмотря на явную скучность, ее костюмы были неизменно хорошего качества, приятных тонов, ее стрижка была аккуратной и стильной. Она была приятным человеком. Вы заметили, что, описывая прошлую жизнь своей героини, Нам хочется говорить о ней как о человеке и использовать прилагательные мужского рода, выступающие в данном случае как обобщение. Человек, ни мужчина, ни женщина, то есть без признаков пола. Внешний вид нашей клиентки был безупречен с точки зрения демонстрации профессиональных и личных качеств: деловитость, аккуратность, твердость и так далее, но был абсолютно не сексуален. Вы можете возразить, что она не модель, не актриса-сампула-соблазнительницы, то есть не работает в той сфере, где сексуальная привлекательность является необходимой. Откроем вам секрет. Сексуальная привлекательность – не атрибут определенных профессий и образа жизни, это необходимое качество гармоничной личности. Взрослый, успешный человек удовлетворен принадлежностью к своему полу, ему свойственно выраженная гендерная идентификация. То есть он спокойно, без стеснения позиционирует себя окружающим как настоящего мужика или истинную женщину. Демонстрирует с помощью принятых в обществе атрибутов мужественности или женственности, о которых знает даже трехлетний ребенок, выбирающий туфли на шпильках. Подробнее об этом во главе игры. Сексуальная наполненность образа свидетельствует о гармоничном развитии вашей личности, отсутствии личных проблем и в конечном счете. влияет на вашу работоспособность, социальную успешность. Кроме того, это просто красиво. Мы прежде всего мужчины и женщины, а потом уже профессионалы, коллеги, начальники и подчиненные. Мы нравимся друг другу, мы добиваемся друг от друга любви и признания. Признание наших достоинств в качестве сексуальных партнеров значительно повышает нашу самооценку и помогает добиться успехов и во всех остальных сферах нашей жизни. Поэтому даже если вы претендуете не на карьеру топ-модели, а на место главного инженера-электрика, отправляясь на собеседование, позаботьтесь о хорошем макияже. Это усилит вашу привлекательность и, как следствие, придаст вам уверенности. Женщина должна делать макияж. Это ее условный знак. Внешние проявления мужчины по условиям игры должны быть скромнее, Пару сотен лет назад мужчина оформлял свой облик сложными прическами, затягивал талию, демонстрировал обтянутыми лосинами ноги. В наше время понятие мужественности связывается с видимой скромностью подачи по контрасту с женским образом. Ультракороткая стрижка выглядит брутально именно в противовес длинной женской прическе. Отсутствие яркости и вычурности призваны подчеркнуть серьезность, основательность мужчины, направленность его забот на более важные вещи – научные исследования, курсы валют, индекс Доу-Джонса. Поэтому положение мужчины в создании имиджа не в пример сложнее женского. Идеальный мужской имидж должен выглядеть безупречно, но при этом так, словно его носитель, никогда и не заботился о производимом впечатлении. Забота о внешнем образе и украшении себя, которые приветствуются обществом, когда речь идет о женщинах, могут нанести значительный ущерб вашей репутации. Женщина может и должна менять цвет волос, закрашивать седину. Для мужчин это абсолютное табу. Чтобы носить накладку парик и выглядеть при этом мужественно в глазах окружающих, надо иметь талант, высокий общественный статус и подозреваться в связях с мафией. В отсутствии такого контекста парик не улучшит, а загубит ваш образ. Практические рекомендации. Привлекательный образ. Уверенность во внешней привлекательности позволяет нам справляться со многими жизненными трудностями. К сожалению, возрастные кризисы, неудачи, негативный прошлый опыт могут поколебать нашу самооценку. Начиная практическую работу по формированию эффективного физического облика, полезно сверяться с первоисточником – зеркалом. Внимательно рассмотрите свое отражение и попытайтесь беспристрастно исследовать свой образ. Результаты исследования должны представлять безоценочное описание вашего внешнего вида. Лучший пример — составление фоторобота. Например, широко расставленные большие глаза голубого цвета — факт, а красивые глаза — уже оценка. Старайтесь избегать прилагательных «обычный» нормальный, они неинформативны. Ваш рост: высокий, средний, маленький. Телосложение: худощавое, полное и так далее. Выделите те параметры, которые наиболее соответствуют принятым стандартам красоты, гендерным стереотипам. Отметьте те части тела, которые вам самим особенно нравятся. Выберите, что бы вы хотели продемонстрировать, подчеркнуть в своем образе. Вполне возможно, что при тщательном исследовании своих физических данных Вы найдете и то, что вам не нравится, что хотелось бы скрыть от посторонних взглядов. Отметьте это отдельно. Итак, у вас готов материал, с которым можно работать. При любой деятельности у нас по большому счету есть две стратегии – избегание неудач и стремление к успеху. Применительно к внешности эти стратегии реализуются в сокрытии недостатков или подчеркивании достоинств. Первая стратегия достаточно безопасна и направлена на маскирование или коррекцию недостатков внешности. На фоне яркой помады зубы кажутся белее, при сосудистой сеточке на лице противопоказаны вещи серых тонов, темные вещи скрадывают полноту и так далее. При этом подходе вам, возможно, удастся создать практически безупречный внешний образ. Проблема только в том, что он вряд ли будет ярким и запоминающимся. Привычка скрывать недостатки приводит целеустремленных и последовательных в этой области людей к полной незаметности. Если вы не резидент в тылу врага, вам это совершенно ни к чему. Кроме того, желание что-либо скрыть будет прочитываться другими и восприниматься как закрытость, напряженность, отсутствие искренности во взаимоотношениях. Даже гениальный Шерлок Холмс заподозрил в преступлении даму, которая всего лишь хотела скрыть напудренный носик. Стратегия эта порочена еще и потому, что, следуя ей, вы будете постоянно фиксироваться на недостатках. А при нашей склонности к генерализации мы легко можем убедить себя в том, что несоответствующий нос, грудь или рост делают нас совершенно неконкурентоспособным. В наше время испортить себе настроение легче легкого. Салоны красоты, модные дома, производители активных биодобавок, автомобильные концерны прекрасно живут на культивировании нашего отвращения к своему внешнему виду. Сегодня, например, трудно найти женщину, которая не боролась бы с целлюлитом. Вспомните, что до появления антицеллюлитных кремов и специальных косметологических программ мы даже и не знали об этой напасти. Сосредоточимся на второй стратегии. Мы уже говорили о том, что при первом коротком контакте ваш собеседник не способен уловить более двух-трёх деталей вашего образа. Именно они создают в другого представление о вас. Потрудитесь показать то, что вы считаете нужным. Яркие запоминающиеся детали, и на разглядывание ваших недостатков уже не хватит времени. Таким образом, вы не только сможете произвести благоприятные первые впечатления, но и обеспечить дальнейшие отношения. Если отношения продолжают развиваться, они базируются на прочной основе первого впечатления. Вы уже определены как симпатичный человек. Таким образом, ваша реальная внешность все равно отходит на второй план. Возникающий эмоциональный фон преображает вас в глазах партнера, что отражено в народной мудрости. Не по-хорошу мил, а по-милу хорош. Не доверяйте народной мудрости – Есть и солидное объяснение из эволюционной теории. Данное явление связано с полем контроля над партнером. Чем более знаком и приятен партнер, тем меньше источников информации о нем необходимо удерживать в поле контроля. Влюбленному достаточно фиксировать в зоне внимания глаза партнерши. И наоборот, чем менее позитивно отношение, тем больше источников информации необходимо контролировать на случай негативного развития взаимоотношений. При первом контакте человек обращает внимание на образ в целом, силуэт, и выделяет яркие запоминающиеся детали. Силуэт определяется ростом и пропорциями фигуры. Высокая стройная фигура воспринимается эффектнее. Мы уже говорили о том, что высокий рост и крупный размер ассоциируются с властью, влиятельностью. Высокий рост надо подчеркивать и носить с достоинством. Не забывайте об осанке. Прямая спина сделает вас выше и уверенней. Женщина может имитировать высокий рост с помощью каблуков. Высокие каблуки в офисе не только сделают вас привлекательней, но и усилят руководящую роль. Мужчине остается только правильно подобранная одежда. Короткие пиджаки, прямые не широкие брюки, отсутствие крупных деталей. Более комично, чем мужчина, увеличивающий свои размеры с помощью накладных плеч и платформ, смотрится только мужчина, длинными прядями маскирующий лысину. Добирайте солидности за счет контекста, подробнее об этом в главе «Контекст», и карьеры. Помните, что наше представление зависит от установок. Человеку, обладающему властью, окружающие добавляют несколько сантиметров роста. Особенно значимой при контакте является верхняя часть тела. Красивую шею, грудь или плечи необходимо подчеркнуть. Глубокий вырез, яркий шейный полоток, галстук, узкие рукава, обтягивающий плечи трикотаж привлекут внимание. Взгляд наблюдателя ни за что не спустится вниз, и ваш животик – вечный повод для расстройств – просто не будет для него существовать. «У вас нет животика, и как раз это является предметом вашей гордости?» Почеркните талию рубашками и пиджаками с выточками, обтягивающими короткими свитерами, поясом. Кстати, зауженная талия зрительно увеличит грудь. Продемонстрируйте красивые линии бедра с помощью укороченных жакетов или свитеров. Стройность бедер также усиливается за счет широкого верха, прямая рубашка, джемпер без резинки. Длинные ноги кажутся еще длиннее в прямых или узких брюках, закрывающих каблук. У вас красивый кистерок. Замечательно, руки всегда участвуют в разговоре. Привлеките к рукам внимание собеседника с помощью колец, маникюра, манжет с запонками. У женщин больше возможностей усилить привлекательность черт лица с помощью макияжа. Используйте тот же принцип, что и при построении образа: общее впечатление плюс яркая деталь. Общее впечатление создается тональным кремом. Дальше выбор за вами. Направьте взгляд собеседника на ваше достоинство с помощью использования теней, туши, помады, румян. Пара уроков опытного визажиста позволит вам выглядеть безупречно при минимуме косметики. Нанесение макияжа с утра, кроме того, прекрасный способ создать нужное настроение. Улыбнитесь своему отражению в зеркале при наложении румян. Они лучше лягут, а вы лучше себя почувствуете. Как правило, мужчины не пользуются декоративной косметикой. Однако можно использовать глазные капли и кремы для контура глаз. Несколько сеансов в солярии позволят вам приобрести хороший цвет лица. В кризисных ситуациях пробуйте эксперименты по смене стиля, цветовой гаммы. Строгий деловой костюм поможет вам пережить время неуверенности. Спортивные вещи позволят расслабиться, снять лишнее напряжение. У мужчин есть возможность подчеркнуть глаза за счет правильного цвета одежды. Особенно важен цвет вещей, находящихся непосредственно у лица, галстука, воротника, рубашки, шарфа. Хорошая стрижка необходима мужчинам и женщинам. Запомним несколько правил. Зачесанные вверх и назад волосы приподнимают черты лица. С возрастом лицевые мышцы ослабевают, поэтому зачесанные вверх волосы помогают выглядеть моложе. Такой же эффект имеют короткие челки, увлекающие глаз наблюдателя вверх. Не рекомендуется короткие челки при вьющихся волосах. Желание сделать челку длиннее заставит морщить лоб. Вьющиеся распущенные волосы подчеркнут округлость черт лица и мягкость линии в одежде. Прямая геометрическая прическа обеспечит строгость. Ни в коем случае нельзя прятаться за волосами, которые длинными прядями спадают на лицо, особенно при официальных контактах. Подобные прически хороши для флирта. Кстати, длинные пряди, свисающие на лицо, выдают человека неуверенного. Подумайте, что вы стараетесь скрыть. Короткая стрижка добавляет мужчине брутальности. Длинные волосы – экстравагантности. Женщина, которая долго носила длинные волосы, а потом постриглась – Замечают, что люди стали больше внимания обращать на ее лицо, косметику. Считается, что женщины с темными волосами обладают более высоким статусом и могут усиливать это преимущество, если их костюм будет соответствовать цвету волос, а волосы будут немного длиннее среднего. Екатеринбургский политолог Сергей Мошкин, обобщив многолетний опыт ведущих специалистов по имиджу, пришел к выводу, что у женщин, занимающихся бизнесом, Волосы должны быть средней длины, не должны спускаться ниже плеч, не должны быть похожи на прическу мальчика или мужскую прическу. Как, например, у Ирины Хакамады. Однако на это можно возразить. В молодежных аудиториях этот имидж приветствуется и приносит весомые политические дивиденды. Женщины с длинными волосами могут быть привлекательными, но скорее будут похожи на домохозяек или им будут приписывать легкомысленный характер. как, например, Элли Памфиловой. Изменение цвета волос может кардинальным образом изменить не только внешний облик, но и самоощущение. Чаще всего потребность в изменении цвета возникает в связи с потребностью в переменах вообще, связанной с неустойчивым и даже пониженным настроением. Очень важно в этом состоянии не окрашивать волосы более чем на тон темнее, даже если очень хочется. Темные волосы зрительно старят, А тёмные цвета вообще ассоциируются с негативом. В депрессивном состоянии, когда человек и так субъективно воспринимает себя старше, окрашивание в темные цвета только усугубит это впечатление. Радикальное осветление может быть опасным, поскольку технически сложно осуществимо, а любая женщина знает, что такое плохая окраска, когда жизнь и так не в радость. Тёплые медовые оттенки – идеальный вариант. Золотистые цвета весьма жизнеутверждающие, они хороши и при бледной и при загорелой коже, придают облику неотразимость, связанную с сексуальной, ведьминской силой. Что же все таки делать с недостатками, которые явно существуют и бросаются в глаза, например, выраженные за лысина полнота или, не дай бог, физическая неполноценность? Попробуйте пойти нестандартным путем. У вас замечается лысина. «Сделайте ультракороткую стрижку или побрейтесь наголо, и вы окажетесь в прекрасной компании!» Лысина Гоши Куценко и Брюса Уиллиса только подчеркивает брутальность их имиджа. Одна из самых элегантных женщин, которых мы когда-либо видели, сильно хромала. Как правило, она носила широкие длинные юбки с короткими приталенными жакетами и трости. Неизвестно, где она брала такие бесподобные вещицы в советское время, но ее трости были произведениями искусства: из темного дерева со слоновой костью или инкрустированные серебром. Она превратила серьезную физическую проблему в очаровательную стилизацию. Женщины, считающие себя полными, как правило, предполагают, что за широкими складками одежды скроется их большой зад. и превращают себя в бесформенное и бесполое существо. Попытайтесь носить свой зад с гордостью. Берите пример с Дженнифер Лопес. Осмельтесь обтянуть его бриджами стрейч, уравновесьте верх просторной мужской рубашкой. Не сомневайтесь, окружающие оценят вашу смелость. Уверенная демонстрация своего тела просто не может не быть оценена. Зачастую люди реагируют именно на этот посыл. Если вы уверены в себе, значит, так и надо выглядеть. Конечно, с уверенностью не всегда так просто. Даже обнаружив в себе явные достоинства, нам необходимо сделать усилия, чтобы заявить о них миру. Техники визуализации желаемых образов. Предположим, перед вами стоит замечательная цель – получить новую, более соответствующую вам работу. Если где-то в глубине души вы не уверены в том, что достойны ее или способны с ней справиться, или испытываете практически немотивированную тревогу и волнение перед предстоящим собеседованием, запомните следующее. Ваш возможный наниматель не должен знать о ваших душевных треволнениях. Ваша цель – произвести на него максимально благоприятное впечатления. Одним из общих мест теории коммуникации является то, что цель общения состоит в получении нужной вам реакции от партнера. Поэтому представьте, что ваша задача на этом этапе – убедительно сыграть образ человека, безусловно достойного занять это место с точки зрения вашего нанимателя. Вспомните, например, фильм «Миллион в брачной корзине», где герой Шервинта естественно, смотрится среди состоятельных людей и принимается ими за человека своего круга. Важно создание иллюзии взаимопонимания и принятия как своего с помощью грамотного, продуманного построения своего имиджа. И здесь мы снова приходим к пониманию того, что имидж или презентация себя окружающим – игра. Для того, чтобы предпринимать направленные и эффективные действия, необходимо правильно сформулировать свою цель, так как наше поведение – прямое следствие внутренних психических процессов, переживаний, представлений и физиологического состояния. Чтобы правильно организовать эти процессы, мы рекомендуем применить следующий практический прием: Определите контекст, в котором должны происходить изменения. Задайте себе вопросы. В какой ситуации я хочу вести себя или реагировать иначе, чем сейчас? Чего я хочу добиться своим поведением? Какой эффект я хочу произвести? Затем необходимо создать в своем воображении желаемый Я-образ. Представьте себя со стороны: себя, для которого данная проблема уже в прошлом, который давно ее решил и способен вести себя наиболее адекватным и подходящим образом, обладающего всеми нужными и необходимыми ресурсами, навыками поведения, сильного, уверенного. Необходимо постоянно обращать внимание, на реалистичность желаемого я образа. Под этим понимаются следующее: не надо представлять себя на 20 см выше, если вы не планируете соответствующую операцию, с совершенно другой фигурой в костюме, который для вас недосягаемо дорог и так далее. Уделите создаваемому образу достаточное внимание, то есть как можно подробнее прорисуйте его в своем воображении. Детально представьте мимику, выражение лица, начиная с лба, нахмурен, расслаблен и тому подобное, и кончая губами. Может быть, присутствует намек на мягкую улыбку или наоборот, губы сурово напряжены и вытянуты в прямую линию. Последовательно представьте манеру двигаться, сидеть, стоять. Отметьте, напряжены или расслаблены плечи, руки. Продумайте манеру жестикуляции. Понаблюдайте за дыханием, брюшной или диафрагмальный тип. Выявите новые способы взаимодействия с окружающими. Обратите внимание, как звучит голос, смех. Созданный образ должен вызывать у вас положительные ассоциации, нравится вам, притягивать. Для этого представьте себя на таком расстоянии, на котором вы уже можете ощутить притягательность этого желательного образа. Вас словно магнитом тянет к нему, и если бы вы захотели, то могли бы слиться с ним, стать одним целым. Почувствуйте, где и как в теле вы наиболее сильно ощущаете это стремление. Может, как расслабленность и тепло в руках, или как ощущение приятного напряжения в солнечном сплетении в сочетании с глубоким и ровным дыханием. Запомните эти ощущения. Представьте, с какими звуками или словами сочетается созданный образ и связанное с ним состояние. А теперь… Потренируйтесь. Как только начнете думать о предстоящем собеседовании, максимально быстро представьте со стороны созданный образ и одновременно уверенно и спокойно произнесите про себя связанные с ним слова, а также вспомните и почувствуйте позитивные ощущения в теле. Такое упражнение проводится несколько раз. Каждый из повторов должен занимать минимальное время. Критерием успешности служит появление позитивных ощущений, то есть формирование продуктивного психофизиологического состояния. Каждый раз после выполнения необходимо очищать поле зрения от желаемого «я-образа». При достаточном закреплении этих представлений можно переходить к их использованию в соответствующих ситуациях. Постепенно это становится автоматическим, практически неосознаваемым навыком, переводящим вас в более продуктивное состояние и формирующим более позитивную самооценку. Ряд полезных примечаний. Часто бывает продуктивно представить ряд последовательных желаемых «я» образов. Помните картинку превращения обезьяны в человека? В нашем случае полезно сначала представить себя во время собеседования, а затем уже получившим эту работу и успешно с ней справляющимся, и даже подумывающим о новом повышении. Попытайтесь представить, прочувствовать, с какой одеждой, аксессуарами, подходящими для ваших целей, наиболее тесно ассоциируются положительные ощущения, связанные с желаемым «я» образом. Это позволит создать наиболее комфортный, подходящий именно вам и соответствующий ситуации стиль. Возможно, при выполнении этого упражнения у вас возникло неприятное чувство, что этот образ страшно далек от якобы реальности, и вам не то что его достичь, а даже представить трудно. Во-первых, помните, что это игра. Во-вторых, в воображении это сделать можно. А получится это в реальности или нет, будете думать после его выполнения. Попробуйте вначале представить кого-то другого, являющегося для вас своеобразным эталоном, выделить наиболее значимые черты его образа, поведения и позаимствуйте их для конструирования желаемого образа. Еще вариант. Вспомните себя в каких-то ситуациях, когда вы были уверены в себе, были настроены на успех, были эффективны в своих взаимодействиях с окружающими. Вспомните и заново прочувствуйте свои тогдашние ощущения, выделите наиболее позитивные, удерживая их, Приступайте к созданию желаемого образа, и да пребудет с вами сила!